Собор проклял их и предал Анафеме. Вдобавок к этому он рекомендовал царю считать старобрядцев еретиками и схизматиками, раскольниками, и использовать всю мощь своей власти, чтобы наказать их. 26 августа 1667 года царь приказал, чтобы Аввакум, Никифор, Лазарь и Епифаний были сосланы в Пустозерск. Вдобавок к этому Лазарю и Епифанию отрезали языки, что полагалось за богохульство. Главка седьмая. После свержения Никона царь и епископы должны были избрать нового патриарха. В январе 1667 года их выбор пал на пожилого и бездеятельного архимандрита Троицкого монастыря Иоасафа, и у Асафа II в качестве патриарха. От него нельзя было ждать противостояния царю и боярам, чего нельзя было сказать о других церковных иерархах. Царь Алексей принимал очень активное участие в суде над Никоном. Большая часть русских епископов также была против Никона и хотела от него избавиться. Однако немногие из них разделяли идеологические посылки обвинений против Никона, сформулированные Легоридом и одобренные царем и боярами. Практической целью Легорида было показать, что авторитет царя выше, чем авторитет патриарха, не только в государственных вопросах, но и в вопросах веры. В теоретическом же плане его аргументация являла собой выражение католической доктрины. Легорит был достаточно осторожен, чтобы отрицать тот факт, что целый ряд отцов церкви выражает уверенность в том, что церковный авторитет, священство, выше, чем государственный царство. С другой стороны, Легорит доказывал, что царь сочетает в своей личности оба типа власти, и особенно такой благочестивый царь как Алексей. У доброго царя будет еще добрее сын его, наследник. Он будет царь и вместе архиерей. Зазыкин, том 1, страница 219-220, Карташов, том 2, страница 216. Как только Никон сошел со сцены, русские епископы начали высказывать свое несогласие с попытками унижения авторитета церкви. Между прочим, они продолжили никонианскую линию аргументации. Место блюститель митрополит Павел Крутицкий, занимавший эту должность до рук положения Иоасафов сан патриарха И архиепископ Илларион из Рязани стали выразителями идей тех епископов, которых старообрядцы окрестили никонианцами, поскольку те разделяли взгляды Никона на взаимоотношения между церковью и государством. Патриарх Паисий Александрийский заявил, «Те являются никонианцами и попистами кто пытается сокрушить царство и возвысит священство». Однако, в конце концов, греки согласились на формулировку, приемлемую для русских епископов. «Царь имеет преимущество в делах гражданских, а патриарх — церковных». Зызыкин, том 3, стр. 274, 279, Карташов, том 2, страницы 216, 217. Русские епископы не ограничивали себя в том, чтобы обеспечить теоретическое подтверждение равных прав патриарха и царя, каждого в своей сфере. Они хотели быть уверенными, что теория будет воплощена в практику, и требовали, чтобы монастырский приказ, против которого Никон сражался с такой решимостью, был упразднен. Царю оставалось только уступить епископам, чтобы вознаградить их, за выступление против Никона на заседаниях собора. Соответственно, то, в чем он отказывал Никону, он даровал теперь прежним противникам Никона, ставшим его новыми последователями.